современной истории, а на самом деле штаб повмешательства в политическую жизнь Италии. Сперва он расположился на улице Кондотти, на одном этаже с резиденцией Мальтийского ордена, с которым П-2 связывает многое. Ложь заводит собственное агентство ОП, Осерваторе Политику, во главе которого становится генерал секретных служб Фальде. а непосредственно руководит им журналист Мино Пикорелли. Агентство подает условные знаки братьям, а также шантажирует политических деятелей. Этой цели служит добытое джели досье секретных служб Италии, охватывающее десятки тысяч человек. П-2 стремительно разрастается. срабатывает прежние связи с Аргентиной. Джелли оказал перрону поддержку в деле возвращения к власти, и полетел с ним в Буэнос-Айрес в одном самолете. Отныне он, друг его семьи, а также близкого к жене Перона Изабелите, мистика и изувера Лопес-Ареги, в котором видит одного из создателей эскадронов смерти в Аргентине. По слухам, Желли достоин права распоряжаться достоянием семьи Перона. Его сделали советником посольства Аргентины в Риме. В ложу записались наиболее реакционные военные Аргентины, адмирал Массера, генералы масон и корте, а также военные и дипломаты Бразилии, ряда других стран Латинской Америки, в частности диктатор Уругвая Альварес. Джелли становится руководителем международного масонского объединения ОМПАМ, Всемирная организация масонской помощи. Внутри Италии он добивается нового успеха, довершает объединение обоих крыльев масонства, прибрав к рукам забытую ложу площади Иисуса «Джустиция Элиберта e справедливость и свобода. Среди важнейших членов этой ложи, перешедших к Джелли, находились банкир Синдона и прокурор Спаньола, П-2 сосредоточивает в своих рядах чуть ли не пятую часть всех масонов Великого Востока Италии. Великий магистр Сальвини практически оттеснен на второй план. Пытаясь противостоять влиянию Джелли, он создает свою собственную секретную ложу «Пропаганда-1». Но старшим надзирателем масонское звание, дающее право контроля, ложи П-1, становится никто иной, как Личо Джелли. Сальвини пытается опереться на недовольство части масонов диктаторской практикой Джелли, милитаристской, профашистской деятельностью по культивированию заговоров, провокационного терроризма. Действительно, Джелли лично дирижировал путчем фашистского иерарха Боргези, люди которого в декабре 1970 года Заняли здание Министерства внутренних дел Италии, разобрали там оружие и готовились взять здание римского телевидения, чтобы провозгласить нового диктатора. Джелли лично давал отбой путчу Ему, а также главе секретных служб генералу Мичелли и тем, кто их вдохновлял и проводил стратегию напряженности, было важно сохранить в Италии боевую силу старых и новых фашистов, использовать ее для шантажа итальянского населения, политических сил, сохраняя за собой регулирующую роль. Фашисты и военная партия, густо представленные в ложе Джелли, были важны не сами по себе, а как инструмент достижения политической цели, а именно прекращения в Италии сближения католиков и коммунистов, Устранение одного из главных архитекторов этого проекта, видного христианского демократа Альда Мора, сдвига всей ситуации в Италии вправо. Потрясая палицей переворота, Ложа Джелли сдерживала реформаторов, стремилась остановить и повернуть вспять процесс поливения, который вырисовывался на горизонте. Вспомним, что 1968-1971 годы были годами бурного всплеска молодежного и рабочего движения в Западной Европе. В Париже дело дошло до баррикад.